Вместо эпилога. Разговор со студенткой Юлией оставил у ректора неприятный осадок. На первый взгляд всё выглядело обычным. Не хочет девчонка обучаться с боевыми магами, а хочет остаться на артефакторском. Оно и понятно. Физподготовка, спарринги, щиты, и удары. Не девчачье это дело. Куда интереснее создавать красивые украшения, вплетая в них особый магический смысл. И всё же... Что-то здесь было не так. Он чувствовал это спинным мозгом, особым чутьём, отточенным годами ректорства. Чутьё. Чёрт знает, как оно работало. Зачастую неявно, неосознанно выхваченные движения, жест, мелькнувшая эмоция, улыбка, взгляд и словно вспышка. Что-то тут не так. Вот и сегодня. Слишком нехороший огонёк светился в глазах, когда она об этом говорила. Или ему только показалось? Но не устраивает же ей из-за этого допрос с применением ментальной магии. Да и нельзя ей сейчас. Её собственный ментальный дар только раскрывается. Её нужно бережно и осторожно провести по этому пути, а не взламывать его грубо и напористо. К тому же, как ни крути, адреналид Юлия сверх меры. Редкий самородок. Но контролировать такую силу пока не научилась. А на артефакторском — У неё куда меньше возможностей влипнуть в неприятности. В дверь тихо постучали, так тихо, что он даже не сразу понял, стук это или просто шум в коридоре. «Войдите», — сказал он на всякий случай. Дверь приотворилась, и в кабинет скользнула магистр Амада с факультета ясности. Вообще преподаватели этого факультета не часто радовали ректора своим присутствием, точнее, не решались отвлекать его от дел. Они жили в своём особом мирке, словно затаившись в надежде на то, что никто их не заметит, а значит и не расформирует. Факультет, обучающий провидцев, единственный, куда ещё ни разу не попадали и иномирцы. Самый незаметный, а если говорить откровенно, и самый бесполезный. Не то чтобы его студенты не делали никаких успехов, нет, они регулярно выдавали предсказания. кто-то угадывал будущее по кофейной гуще, кто-то искал его в картах, а кто-то уверял, что его прогнозы нашёптывают сами звёзды. Беда в том, что предсказания эти всегда носили весьма символичный и неконкретный характер, и разгадать, что на самом деле мог значить тот или иной знак, получалось лишь тогда, когда предсказание вроде как сбывалось, и то под большим вопросом. Например, если случался набег саранчи на поля, кто-то из предсказателей мог самым загадочным видом объявить, а ведь я предупреждал, чёрная тень вороного крыла накроет землю. Даже само название «Факультет ясности» звучало как неуместная ирония. С другой стороны, спрос на предсказателей в королевстве был велик. Да что там, главная предсказательница при королевском дворе Лервенна тоже выпускница их академии. а король не принимает ни одного решения до тех пор, пока она не раскинет карты. Так что факультету ясности в ближайшее время ничего не грозило. Хотя многие учёные-мужи вовсю писали научные трактаты о том, что будущее изменчиво, а стало быть, предсказать его в принципе невозможно. Доброе утро, магистр и Амада. Ректор постарался вложить в интонацию как можно больше тепла и доброжелательности. Слишком уж перепуганной выглядела преподавательница. Доброе, еле слышно прошелестела она. Невесомой тенью проследовала по кабинету и опустилась в кресло. Не слишком красивая, блеклая, магистр Иомада носила старомодные платья мышиных оттенков и, казалось, пыталась слиться с окружающей средой изо всех сил. «Что вас привело ко мне?» «Видение», — прошептала она. «Мне сегодня было видение, словещее, очень». Ректор нахмурился. Магистр Иомада, пожалуй, единственный из всех провидцев факультета ясности, время от времени выдавала предсказания, отличавшиеся хоть какой-то точностью. Чаще всего они сбывались. Не совсем так, как она предсказывала, но сбывались. «Слушаю вас», — сказал он серьёзно. «Студентка», — еле слышно прошептала она, — «та самая, которой быть не должно». Взгляд ректора помрачнел. О том, что Юлии полагалось умереть несколько позже, чем это случилось, он и сам узнал совсем недавно и поделился лишь с её деканом. Вряд ли тот стал бы сплетничать, и уж точно сплетни не могли так быстро дойти до факультета ясности. «С ней что-то случится?» — встревоженно спросил он. «Она в опасности?» Но магистр Иомада отрицательно качнула головой. Она «Чудовище!» Сказать, что ректор был ошарашен, ничего не сказать. Он даже не нашёлся, что ответить. Леди Юлия не была чудовищем. Обычная девчонка, которая, правда, имеет несчастливую особенность вляпываться в неприятности. Да она жизнью рисковала, чтобы спасти своего друга. Какое же это чудовище! Он уже хотел возразить, но и Амада не позволила. «Станет чудовищем», — уверенно сказала она, — «и убьёт его». «Кого?» — не понял ректор. И магистр Иомада ответила. «Короля, конечно». Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2021 году. Читала Наталья Штин.